По собственному разумению. Только я успел задремать, как снова раздается звонок в дверь. Нет мне больше покоя. И я сам сделал все, чтобы этого добиться. Теперь стоит мне только пристроить мою усталую задницу на диван, как тут же кто-то должен припереться по мою душу. На этот раз это и вправду Элеонора. Вцепившись в свою палку, она смотрит на меня снизу вверх и начинает... — Дам, ко мне сейчас поднимается агент по недвижимости. Ты мне тогда сказал, что я могу тебя позвать. Я провожу рукой по лицу и иду накинуть на плечи куртку. Когда я возвращаюсь на лестничную площадку, то человек, занимающийся продажей недвижимости, уже стоит в прихожей квартиры Витальяна в сопровождении молодой парочки, озирающейся вокруг с растерянным видом. Я стою у них за спиной, пытаясь по возможности вдыхать воздух ртом, пока агент не замечает моего присутствия и резко не оборачивается. «Это мой друг», — говорит кошатница. Агент протягивает мне руку, я отвечаю ему рукопожатием, вместе с тем разглядывая его и его клиентов, и с приличием улыбающихся. Мне бы очень хотелось уточнить, что Элеонора мне и в самом деле всего лишь подруга, и что я никакого отношения не имею к страшной воне, которая царит здесь повсюду. Но у меня есть дела поважнее. Пока парочка бродит по комнатам в компании Элеоноры, я беру этого типа под руку и заявляю. Мне нужно с вами поговорить. Он внимательно смотрит на меня. Я вас слушаю, как идут дела с показами квартиры. Короче, есть кто-нибудь, кто действительно ею заинтересовался. На данный момент пока еще нет, но здесь хороший квартал, респектабельный дом, так что кто-нибудь, кто захочет купить квартиру, обязательно появится, нужно только подождать. Конечно, если бы сеньора позволило бы нам увидеть квартиру в более подобающих условиях, то все было бы проще, — заключает он шутливым тоном. «Я же вовсе не намерен шутить». «Да, так вот, как раз этот момент я и хотел с вами прояснить. Я человек терпеливый и понимающий, и я понимаю, что всем нам нужно работать, но если вы еще хоть раз удосужитесь давать советы сеньоре, что ей нужно делать в ее собственной квартире, то я вышвырну вас за дверь, вас и ваших милых клиентов». Фальшивая улыбка моментально слетает с его лица. «Я говорил, это для ее же блага. Чтобы упростить продажу, я просто выполняю свою работу». «Прекрасно. Выполняйте свою работу и не суйтесь с вашими предложениями, если вас не просят». Он опускает голову. «К тому же хотите узнать правду?» «У сеньоры нет ни малейшего намерения продавать квартиру». «Я не понимаю. Вы все понимаете, ведь вы же не дурак». Вам прекрасно известно, что заказ на продажу квартиры поступил не отсюда. И хорошо знаете, что для пожилой женщины видеть каждый день у себя дома посторонних не доставляет никакой радости. Послушайте, я не знаю, кто вы такой. Я всего лишь действую в рамках данного мне поручения. А, кстати, о вашем поручении. Это как раз то, о чем я хотел бы с вами поговорить. Вы должны отказаться от вашего поручения и больше никого сюда не водить». На этот раз агент выходит из себя и напыживается, выпячивая грудь. «Мой клиент — это не вы, а племянница сеньора Витальяна. Так что, если на то пошло, то попросить меня отменить продажу должна сама сеньора Витальяна». Я вздыхаю. Я надеялся, что мне не придется прибегать к трансформации, но мальчишка решил проявить упрямство. Смерив его взглядом, я улыбаюсь ему» хотя бы потому, что от него исходит приятный аромат, а в подобных обстоятельствах это совсем не маловажная деталь. Он стоит в ожидании моей реакции, в своем прекрасном сером в полоску костюме и зеленом галстуке, с полной папкой ненужных бумаг в руках и с щедро сдобренными гелем волосами. И вот я, за секунду до того, как нас могла бы прервать юная пара, веско отвечаю. Мы друг друга не поняли». Я генерал финансовой гвардии в отставке. Если вы не прекратите устраивать это ежедневное извержение людей в квартиру сеньоры, то я буду вынужден попросить моих бывших коллег как можно скорее прийти к вам в контору с визитом. Не думаю, что ваше начальство очень этому обрадуется». «Он багровеет и ничего не отвечает, в том числе и потому, что его клиенты, несмотря на удушающий смрад и необходимость то и дело уворачиваться от кошек, выглядят, что кажется невероятным, вполне воодушевленными. «Нам нравится», — произносит молодая женщина и дарит каждому из нас по улыбке. Элеонора от волнения таращит глаза, так что мне приходится сделать ей успокаивающий жест рукой и в следующее мгновение я уже снова пристально смотрю на моего собеседника. «Хорошо, мы не будем больше вас беспокоить», — в конце концов говорит он и ведет своих клиентов к выходу. Но девушка, кажется, не хочет уходить просто так. «Разве нам не нужно поговорить с сеньорой? Мы заинтересованы в этой квартире», — спрашивает она, оказавшись уже на площадке. Но агент не дает ей договорить. «Нет, сеньора, пойдемте ко мне в офис, и я вам все объясню». — Кажется, на этот раз люди и впрямь заинтересовались, — произносит Элеонора, как только мы остаемся одни. — Да нет, слушай, я поговорил с агентом, и он все понял. — А что ты ему сказал? — Чтобы он тебя больше не беспокоил, потому что квартиру ты продавать не собираешься. — Что? — Чтобы он больше не приходил, — повторяю я, потому что ты ничего продавать не собираешься. Она ошеломленно смотрит на меня. — Ты прямо так ему и сказал... «Ну да. А что тебя не устраивает? Разве ты не этого хотела?» Элеонора подходит ко мне вплотную. Волосы у нее всклокочены, рот искривлен в какой-то странной гримасе. «Я же не просила тебя говорить правду. Я только хотела, чтобы агент не приставал ко мне насчет состояния квартиры. Ты просто должен был меня поддержать. Что мне теперь говорить племяннице?» Прикрыв глаза, я пытаюсь справиться с гневом, разливающимся у меня жилам, в которых начинает закипать кровь. «Ну, конечно, я сам кретин, что до сих пор, если женщина делится со мной своей проблемой, лезу из кожи вон, чтобы помочь ей ее решить. Дело в том, что проблемы я решаю по собственному разумению, и даже не знаю почему, но мое разумение женщин не устраивает». — Леонора, короче говоря, — возражаю я, — ты просишь меня, чтобы я тебе помог, чтобы пришел тебе на выручку, а потом передумываешь. У меня нет времени заниматься ерундой. — Я только хотела, чтобы ты сказал ему, что он не может ходить ко мне, когда вздумается. — Значит, ты плохо мне объяснила. Парирую я и отправляюсь в сторону квартиры, тогда как один из котов, пользуясь суматохой, Проскакивает у меня под ногами и стремглав бросается вниз по лестнице. чезаре вечно ты ведешь себя, как старый упрямец. Иди сюда. Нам нужно позвонить в агентство и прояснить ситуацию». Я оборачиваюсь и недоверчиво гляжу на нее. Без лишних слов она только кивает мне головой и добавляет. «Давай, черт возьми, помоги мне решить эту проблему». «Я тебе уже помог». Произношу я с бесконечным терпением. «Ну что же я скажу моей племяннице?» Она чуть не плачет. «За сорок лет я впервые вижу ее в таком состоянии. Она всегда была энергичной женщиной, привыкшей настаивать на своем и командовать. Сначала мужем, потом кошками. Но это Элеонора, которая стоит сейчас передо мной... Эта старушка все еще пытающаяся изображать сильную женщину, хотя она уже больше совсем не сильная. «Правду», — заявляю я, — «будь с ней искренна. В нашем возрасте ложь долго не живет, и вслед за этим я оставляю ее стоять на пороге и закрываю за собой дверь. Срока почти восемьдесят лет мне так и не хватило, чтобы понять женщин».